Thank you. Глава вторая. Знакомство. Алексей, прежде уже бывал в столице Привислинского края, переименованного так из «Царства польского» после восстания 1863 года. Раз проездом, а раз прожил три дня в составе летучего отряда департамента, брали шайку мошенников. Города он за эти короткие визиты узнать не успел, но осталось впечатление чего-то парадного и вполне заграничного. Теперь калежскому астессору предстояло прожить здесь полгода. Он решил первый месяц перекантоваться в одиночку, освоиться, приискать квартиру и потом вызвать семейство. Валенька согласилась на это без раздумий. Она затаила в себе новый страх с той ночи, когда муж пришел под утро с обожженной щекой и сказал. «Запомни, весь вечер я был дома. А если заставят присягать на священном писании...» Жену против мужа не заставят, закон не дозволяет. Но... Где я был на самом деле? Да. У человека, который велел убить Павла Афанасьевича. Теперь забудь об этом. Сборы заняли два дня. Все это время Лыков наблюдал, как ведется розыск по делу Римера. Высокий чин погибшего заставлял сыщиков стараться. Департамент обязали таки помочь градоначальству, но дурновоз зло подшутил. Для этих целей он выделил надворного советника Скибу. Тот раньше служил с Виноградовым, но мздоимство последнего вынудило его уйти. благово тогда взял Максима Вячеславовича к себе. Скиба помнил, кто помог ему в трудную минуту, и охотно отвечал на вопросы ученика своего покровителя, а взамен требовал хороших новостей из Бат Вильдунгена. Из рассказов Скибы выходило, что сыщики зашли в тупик. Свидетели давали приблизительное описание внешности убийцы. Среднего роста, кудрявые черные волосы, усы мещанского типа, на лице приметная бородавка. Очень быстрый, очень сильный. Под такие приметы не подходил никто из рецидивистов. По мнению надворного советника, бородавку преступник леил для отвода глаз. И волосы мог перекрасить. Из надежных примет оставались только рост и особая дерзость, с которой было совершено убийство. Эта манера и стала путеводной нитью для следствия. Лишь два человека в столице способны были на такое. Первый – это знаменитый Сашка-офицер, артист в своем роде. Второй – восходящая звезда столичного преступного мира Ваня Учигай, родом из Бессарабии, откуда и кличка – убийца. Он составил в кишине шайку, громил и провел ряд налетов. Ограбления были поразительными по наглости. Жертвой одной даже стал вице-губернатор. И стоили много крови. Выданный сообщниками, главарь бежал из тюремного замка и объявился в Петербурге. Быстро вошел в круг влиятельных иванов, грабил с большим разбором и брал по многу. Действовал учигай, теперь всегда один. И поэтому был неуловим. Барыги и наводчики боялись его как огня и отказывались давать показания. По данным сыскной, бессаравец квартировал в волчьей канаре на краю горячего поля. Полиция в это страшное место соваться не решалась. Поэтому пока у Чигави все сходило с рук. Скиба сообщил Алексею свои соображения и спросил его мнение. «Ну, это не Ваня», — уверенно ответил коллежский асессор. «Значит, Сашка офицер?» «Нет, и не он». «Как так?» «Ну, а вы задумайтесь, Максим Вячеславович. Насколько я помню, протокол осмотра там сказано следующее. Жертва погибла, ударившись виском об угол камина при падении». Так? Точно так. И что из этого? Думаю, случилось непредумышленное убийство. Будь там учигай, он кончил бы всех, кто находился в квартире. А тут слуги помяты, но живы. Помер лишь старик, и то приняло в компадении. Хм. Интересное соображение. То есть дерзость не Сашки и не Ваньки, а кого-то третьего. Тогда кто он и зачем пришел к покойному? Пришел понятно, зачем пограбить. И у него был наводчик. Наводчик? Все интереснее и интереснее. Ну, рассудите сами. Тайный советник, чин третьего класса, кого попало к себе не впустит. Случайный налет исключен. Неизвестно число людей в квартире и насколько они решительны. А наш грабитель проник и был подготовлен. Кто-то загодя вооружил его сведениями. Так, так, так, так. Продолжайте, пожалуйста, Алексей Николаевич. Я исхожу из здравого смысла. Преступник шел на грабеж, неимоверно дерзкий, но шел уверенно. Он разделался с прислугой по одному, поскольку знал порядки в квартире. Думаю, надо искать двух злоумышленников. Один из них был ранее связан с покойником. Например, бывший слуга, обиженный при расчете. Ну или близкий к нему кто-то. И, собственно, налетчик, возможно, новичок в уголовном мире. Заметьте, налетчик, но не убийца. Хозяина он завалил случайно, в ответ на выстрел последнего. Так что ищите не Гайминника, а Дергача. Вот, сразу, видать, школу Павла Афанасьевича с чувством произнес скиба, вскакивая с кресла. Пойду вправлю мозги Виноградову. Лыков уезжал в Варшаву довольный. Подброшенной им версии сыщиком хватит на месяц. За это время о Лыкове все забудут. А когда через полгода он вернется, розыск убийцы Римера уже закроют. Прощание с семейством вышло невеселое. Все привыкли к его постоянным отъездам, но шесть месяцев – большой срок. Может соединяться они вскоре в Варшаве, а может это окажется неудобным. Мало ли для того причин. Варенька всплакнула. Сыновья отказались слезать с отцовской шеи, и пришлось отвлекать их мороженым. Когда они ринулись на зов няни, Лыков обнял жену, взял вещи и уехал на вокзал. Поезд из Петербурга прибывал в Варшаву ровно в полдень. Задолго до этого Лыков понял, что он не в России. В империи, но не в России. С утра за окном тянулись ухоженные поля, в лесах не валялось ни одного бесхозного дерева, Кабаны и косули смело высовывались из кустов, разглядывая паровоз с вагонами. По шассированной дороге в аккуратной бричке ехал прилично одетый крестьянин и курил трубку. Вдоль пути ни бумажки, ни соринки. «И этих людей мы хотим подчинить своей воле», — подумал Лыков. В пору учиться у них, а не пытаться диктовать». Он не любил поляков. «За раннюю смерть отца, за фанфаронство, за неприязнь ко всему русскому». Но ведь в культурном отношении польская нация стоит выше, и глупо это отрицать. И каково более развитому народу подчиняться менее образованному? Плюсом добавить тупую власть здесь нашей бюрократии, а еще особенности русского характера делают гнет особенно унизительными. Алексей вспомнил рассказ агента Девяткина из Нижегородского секснова Тот проходил воинскую службу в царстве польском. Когда их рота выдвигалась на маневры, привал часто устраивали возле фруктовых садов. Наши солдаты, побросав винтовки, тут же бежали набрать яблок или слив. Но они не рвали плоды, а ломали целиком лучшие ветки. Обдирали деревья так, что те потом долго болели или вообще погибали. Само воинство состояло преимущественно из крестьян, которые у себя дома сеяли, сажали и должны были, казалось бы, Понимать цену рабочего пота. Как же так? Для чего этот вандализм из злого озорства, увы, часто присущего русскому человеку? Притом родные командиры поддерживали безобразие, а вышестоящее начальство закрывало на них глаза. Девяткин неглупый и богобоясненный человек, рассказывал о ломке деревьев с удовольствием. Пусть, мол, знают, ишь обустроились». Но ну и как должен относиться к русским тот поляк, чей сад погубили?» С невеселыми мыслями Лыков отвернулся от окна и стал присматриваться к попутчикам. Вагон был со спальными диванами, но без купе, все пассажиры на виду. Они четко делились на три категории. Больше всего ехало офицеров и чиновников. Эти направлялись к месту службы, серьезные, важные, словно татары за ясаком Военные подтянутые и хмурые, а у статских в глазах напускное неуверенное чувство превосходства. Будто они понимали свою несуразность и вынужденно маскировали ее опломбом. Вторыми по численности были опаляченные евреи. Финансисты, камеболажеры в добротных сюртуках и с дорогими булавками в галстуках. Несмотря на такую наружность, с русскими они держались подобострастно и охотно оказывали им мелкие услуги. И, наконец, третьим элементом были туристы, едущие в Европу. Для них остановка в Варшаве была лишь коротким эпизодом – закуской перед главным блюдом. Собственно, поляков во всем вагоне не оказалось ни одного. Кондуктор прошел по вагону и объявил, что прибытие состоится через четверть часа. Пассажиры стали укладывать вещи. Вскоре поезд въехал в скучное правобережное предместе Варшавы – Прагу. За окном – Мелькали закопченные кирпичные казармы и деревянные складские балаганы. Наконец состав остановился. Лыков с саком и корзиной вышел на дебаркадр и сразу увидел встречающего. Среднего роста и возраста человек в готовом костюме тройки с цепким взглядом стоял в толпе. Он тут же подошел и чуть приподнял шляпу. «Позвольте представиться, губернский секретарь. «Яраховский Франц Фомич, заведующий столом приключений, прибыл сопроводить вас до начальника отделения». Яраховский говорил по-русски правильно, но с характерным польским произношением, когда ударение ставится на предпоследний слог. Лыков передал вещи носильщику. Они вышли на биржу и сели в заранее арендованного извозчика. Алексей обратил внимание на внешний вид пролетки. Очень чистая и аккуратная на лежачих рессорах. Таких не встретишь ни в Петербурге, ни тем более в Москве. Лошади тоже, как с картинки, здоровые и ухоженные. Упрежь краковская, рогатый хомут и через сидельник, украшенный посеребряными бляхами. Извозчик бритый, подтянутый и вежлив, без заискивания. Чудеса. Биржа вообще поразила сыщика. Возницы разбирали пассажиров в порядке очереди, без руганий и состязаний. Седаки тоже не пытались торговаться, отчинно рассаживались и мирно уезжали. Как же это не похоже на Россию. Присмотревшись, Лыков обнаружил на стене коляски небольшой листок с текстом на двух языках. Один конец. 20 копеек. Франц Фамич А что это за конец? Сколько в нем верст? Конец – это одна поездка. Она может быть и 200 сажений, и 10 верст. А цена одна – 2 гривны. Но если я подрежу извозчика ехать на другой конец города, со столь малой суммой он окажется в невыгоде. Такие концы редкие. Варшава не столь велика. Обычно поездки короткие, и возница не останется в накладе. Удивительно, только и сказал Лыков. Между тем пролетка выехала на мост и открылся вид на город. Он был очень красив. На левом высоком берегу Вислы раскинулись живописные кварталы. Поражало обилие зелени. Варшавяне любят прогулки на свежем воздухе. Среди густых крон тут и там возвышались бельведеры шляхтиских дворцов и шпили костелов. Алексей залюбовался. Варшава смотрелась европейской столицей. Яраховский, заметив это, польщенно улыбнулся и стал объяснять. Справа от моста Королевский замк. Там, где столпились узкие дома, старое место. Этот район действительно очень старый. Некоторые жилища стоят с 17 века. А шпиль, что виден позади, это Святоянский костел. Главный городе, известен с 1250 года. Правда, он неоднократно подновлялся последний раз в полвека назад. И внешний вид крайний и скажем. Но зато внутрь все, да, все дредное. Не поленитесь, загляните туда. В костеле погребены последние мозовецкие короли Януш и Станислав. Очень красивые, мраморные надгробия. У вас тогда, как говорит, э, говорится, с сапогом суп ели, да? А у нас уже евро, как в Европе было. Алексей покоробил такой выпад, ничем не спровоцированный. Он хотел одернуть поляка, но передумал. На новом месте первое время надо больше слушать и меньше говорить. Губернский секретарь между тем продолжал. От замка навлево идет главная Варшавская улица, Краковское предместое. Это наше Елисейское поля. Самые красивые дома и дворцы, магнатов, здесь и поблизости. Вам обязательно, но следует тут прогуляться. Да, я решил изучить ваш город как можно быстрее. Это и для службы полезно, и удовольствие. Если желаете, готов показать вам все интересное. Спасибо, Франц Фомич, но незнакомый город надо изучать одному, без провожатых. Пару раз заплутаешь, зато быстро освоишься. Вы лучше мне про криминальную обстановку в Варшаве расскажите. На этих словах Яраховский словно замкнулся. По этому вопросу вам следует адресоваться до господина начальника отделения. Хорошо, вернемся к городу. Ежели я, согласно вашего совета, пойду погулять по Краковскому предместью, где я окажусь потом. О, вы попадете в Новый Свят, еще один чудесный уголок. Там действительно без, все без древностей, строения приятные, представляют собой образчики модных направлений архитектуры. Мы стараемся брать пример с Парижа и Вены, но не с Петербурга, нет. Лыков развернулся к собеседнику и посмотрел на него в упор. чем же вам так Петербург не угодил? Яраховский отнюдь не стушевался и ответил с вызовом. А он не мне одному, он всем полякам не угодил. Прослужите тут хотя бы с месяц и поймете, чем. Алексей попытался смягчить разговор. Я слышал, что для коренных жителей существуют затруднения в производстве. Во что, обошли чином? И от этого обиды? Чином обошли верно. Как всех других добрых католиков, не желающих менять веру на карьеру. Но Бог с ним, с вашим чином. Хоть я и служу честно, существую лишь жалованием. Здорового честолюбия не лишён. Не знаю, поймёте ли вы нас или нет. Да, русские всегда везде обходят по службе потому лишь, что они русские. Таков негласный порядок. Это очень неприятно наблюдать. Я служу уже восьмой год и пребываю в двенадцатом классе. Со мной в гимназии учился некий Ташкин, лентяй и пустой человек. Но зато православный. И что вы думаете? Он уже надворный? чем ты там руководит в магистрате. Хотя по способностям его лучше быть свинопасом. Лямку под ним тянут частные поляки. А чины идут Ташкину. И еще тем, кто с гуттаперчевой спиной. Яраховский вздохнул и отвернулся. Пролетка между тем проехала мост и стала взбираться по широкому подъему. К большому удивлению Лыкова, дорога оказалась из асфальта. В Петербурге этим дорогим и модным материалом отделали лишь несколько площадок перед театрами и великокняжескими дворцами. А здесь? Экипаж катил по гладкой и ровной мостовой, бесшумно и спора, словно бы по стеклу. Очень быстро седаки очутились на замковой площади. «Скоро уже приедем», — сказал со вздохом Яроховский. «В довершение разговора скажу без экивоков. Обидно не то, что нас обходят по службе. Обидно, когда народ почти варварский, повелевает народам более цивилизованным. Это несправедливо и когда-нибудь плохо кончится для повелителей». «По-вашему, русские почти что варвары?» — опешил Лыков. «Так считает каждый поляк. Отрезал заведующий столом приключений. Не каждый скажет вслух, как я, но думают так все. Может быть, вам тогда оставить службу при подобном образе мыслей? Это, милостовый государь, не вам решать. А без нас, кто честно служит, вы тут все равно не обойдетесь. Ни комплект русских чиновников катастрофический. Не едут они сюда, как не незаманивая, ускоренным чинопроизводством. Так что терпите. Хорошо, я потерплю пока, согласился Лыков. Совместная служба лучше всего покажет. На своем ли вы месте или нет? И тогда что? С вызовом спросил губернский секретарь. Если на своем, останетесь. Как бы не противны были русскому курсу ваши взгляды. Кто-то должен служить, и если человек делает это честно и умело, его политические оппозиции вполне терпимы. В разумных пределах, конечно. А если вы решите обратное, тогда уйдете с коронной службы, без прошения. Может быть, тогда в те же свинопасы. Ведь такая фигура, Фыркл-Яраховский, господин командированный в чине восьмого класса, скромнее надо быть. О моем служебном будущем решать не вам, а варшавскому оберполицмейстеру и начальнику сыскной полиции, а вы как приехали, так и уедете». Пролетка уже давно стояла возле ратуши, но седоки продолжали серьезный разговор. «Менее всего, господин Лыков, я намерен угождать вам. Служу, можете справиться у начальства, честно. Имею крест святого Станислава от правительства и ранений от уголовных. А совесть, патриотизм – мое личное дело. Пугать меня не надо, я не испугливый». «Теперь идемте, нас ждут», и Лыков молча сошел на землю. Хотя последнее слово осталось за поляком, его откровенность произвела на Алексея впечатление. Он решил не обострять отношения с первого дня, а о служебной пригодности Яраховского судить, исходя из его деловых качеств. Кроме того, коллежский ассессор уже догадался, что услышит подобное еще не раз. Они вошли в ратушу. Городовой на входе с двумя медалями и простым русским лицом вытянулся перед Яроховским. Тот небрежно кивнул и повел гостя на второй этаж. Толкнул дверь, обшитую дешевой клеенкой, и они очутились в большой комнате. Накорено, но для полицейского учреждения непривычно чисто. Несколько столов завалены бумагой, вместо иконы в углу распятие на стене. Два десятка мужчин сидели за столами или лесновали по помещению. Они были одеты необыкновенно щегольски для сыскных агентов. Добротные сюртуки, белые манишки, трости и котелки, а лица, лица, халеные усы и бороды всех фасонов. В движениях людей сквозило общее для всех едва уловимое фотовство. Запах дорогого табака довершал необычную для приезжего картину Айда Варшава. Здравствуйте, господа! Учтиво снял шляпу лыков. Ему не стройно ответили, косились с любопытством, но Яраховский сразу повел гостя в кабинет начальника. Перед дверью остановился и обратился к Алексею. «Ну, вы идите, вас ждут. Я свое дело сделал, доставил. Если чем обидел в разговоре, прошу извинить за то, но не за смысл. Считаю, что чем честнее, тем лучше». «В этом я с вами полностью согласен», — ответил с асессор и протянул руку. Поляк молча пожал ее и ушел, а Лыков шагнул в кабинет. Тот оказался большим, светлым и элегантно обставленным. Из-за письменного стола вышел человек высокого роста и атлетического сложения. Разрешите представиться, чиновник особых поручений департамента полиции, коллежский ассессор в звании камеры юнкера Алексей Николаевич Лыков, Командирован в ваше распоряжение на 6 месяцев для исправления должности временного помощника. Очень приятно. Надворный советник Эрнест Феликсович Гриневецкий, начальник Варшавской сыскной полиции. Весь плотный, крупный в кости, словно отлитый из чугуна. Гриневецкий был еще и красив. Черные вьющиеся волосы без седины, зеленые умные глаза, пушистые усы, волевой подбородок. «Светский лев, а не сыщик!» В свою очередь новый начальник столь же внимательно разглядывал своего подчиненного и быстро сделал выводы. «Я вижу, вы, Алексей Николаевич, как и я, дружите с гилями. Тоже силовой гимнастикой балуетесь? Шея-то он, Прям от ушей растет. Необыкновенно мускулистая. Плечи, осанка. А что у вас с рукавами сюртука? Неужели расшивали?» Поневоле пришлось, Эрнест Феликсович, стал оправдываться Алексей, рвутся. Впервые такое вижу, хотя некоторые мои знакомые похвалялись. Мы в Варшаве не любим иногда приврать. В соборном участке заведено полицейское атлетическое общество, коего я состою президентом. Люблю, знаете ли, поиграться с железом. Очень даже заметно. Вы, кажется, привыкли скрывать свою силу. «Неопытный человек может и обмануться, но не я. Пудов 10 отрываете, так?» ну, «Примерно угадали», – ответил Алексей, «хотя отрывал намного больше». «Вот-вот, меня не проведешь. Повадку сразу вижу. Сам же я силу не прячу, скорее по нашей польской привычке выпячиваю на показ». «Здесь это принято. Освоитесь, поймете. Сразу приглашаю вас войти в наше общество, а то ведь руки начинают зудеть, ежели долго не касались тяжести, ведь так? Так, улыбнулся Лыков. Начальник отделения положительно нравился ему, приятный не сухарь и тоже атлет, товарищ по увлечению. Собираемся мы по субботам, господин обер-полицмейстер поощряет, когда слуга правопорядка выказывает фигуру и стать. Теперь о вашем устройстве. Какие имеете пожелания? Познакомиться с кадром отделения, чем быстрее, тем лучше. Это лишь после начальства. В первую очередь представиться нужно обер-полицмейстеру. Генерал-майор Толстой, человек военной субординации. Знакомство с вашим новым положением следует начинать с него. Потом еще 2-3 обязательных визита. Когда вернетесь, займемся кабинетом и жильем. И лишь после этого кадром. Под кабинет вам выделено отдельное помещение. Оно прямо над нами. Вход с лестницы между вторым и третьим этажами. Ключи и обстановку получите у моего помощника, титулярного советника Нарбута. Кстати, присмотритесь к нему. Витольд Зинонович очень опытный человек. Именно он раньше руководил сыскным отделением. Но в силу обстоятельств уступил эту должность мне. «Однако вам пора идти к его превосходительству, так?» «Да, конечно. Где я могу переодеться?» «Вон за той дверью, в туалетной комнате. Награды имеете?» «Есть немного». «Наденьте все. Генерал это любит. А я пока пошлю узнать, готов ли их превосходительство принять вас». Лыков быстро переоделся в парадный мундир, прицепил шпагу и разгладил плюмаш на шляпе. Когда он вернулся в кабинет, Гриневецкий что-то быстро писал. Прервавшись, надворный советник обернулся через плечо. «Готовы?» И тут же вскочил, как на пружинах. «Вот это да!» Эрнест Феликсович подбежал к гостю и принялся разглядывать его так, словно только что увидел. «Да вы... вы просто герой, Алексей Николаевич. Есть немного. Шутите, изволите? Это разве немного? Со счету сбиться можно». Шейные Анны и Станислав. И это у коллежского сестра Никогда такого не видел. Как же это вышло? А меччина а Анне откуда? Это за секретную экспедицию в Дагестане. В позапрошлом году. В горах, по сути, идет война. Я был помощником начальника отряда, прикомандированным от МВД. Хлебнули мы изрядно. Половина осталась лежать на ледниках. В виде совершенного исключения государь согласился с представлением военного министра. «Понимаю. У меня старший брат служит в штабе Кавказской гренадерской дивизии. Пишет то же самое. Ладно, идемте. Нас ждут». Сыщики пошли наверх, где помещались обер оберполицмейстер и канцелярия. Перед дверью начальственного кабинета Гриневецкий еще раз глянул на Лыковский иконостас и съязвил. «Хорошо у генерала своих две ленты, а то бы вам не поздоровилось. Ладно, жду по выходе у себя внизу. Ну, салахом. Секретарь оберполицмейстера, важный, рыжеусый поляк, нехотя отворил перед Лыковым дверь так, что образовалась лишь узкая щель. Да еще и процедил сквозь зубы. Постарайтесь быть кратким. А это как разговор пойдет, пожал крутыми плечами коллежский ассессор. И дверь распахните как следует. Я не кошка, чтобы боком пролезать. Пан и ухом не повел. Тогда Алексей оттер его плечом и толкнул дверь ногой и вошел к генералу. Сергей Иванович Толстой оказался моложавым и сухощавым с залысиной и короткой ухоженной бородой. На обыкновенном мундире было две звезды – Анны и Станислава, и шейный Владимир третьей степени. обер Оберполицмейстер сначала слушал доклад, сидя, но когда разглядел ордена, поднялся. «Георгий, полагаю, за турецкую войну?» «Да, ваше превосходительство». «А мечи каким образом получили?» Лыков объяснил, военное министерство отметило полицейского чиновника. Никогда о таком не слышал. В приказе было сказано в виде совершенного исключения из правил. Случай действительно редкий, соглашусь. Сыщик держался вежливо, но с тем неброским чувством собственного достоинства, которое многие начальники на Руси не любят. Эти мне исключения, раздраженно сказал генерал. Все требуют себе невозможного и чтобы против правил. Я, ваше превосходительство, ничего себе не требовал, твердо ответил Лыков. Я лишь исполнял свой долг. На этих словах обер-полицмейстер сел, но подчиненному стулу не предложил. Скажите, господин Камер Юнкер, для чего вы приехали в Варшаву? Я полагал, ваше превосходительство, что министерство сообщило вам о цели моей командировки. И все же для чего? Хм. В Петербурге обеспокоены происшествиями с чинами полиции. С начала года убит пристав Емельянов. А подпоручик Яшин пропал без вести. Возможно, и он стал жертвой преступления, но следствие зашло в тупик. Чепуха. Яшин сбежал, спасаясь от кредиторов. Нет трупа, нет и преступления. А следствие ведет следователь, значит, в тупик зашло Министерство юстиции, а не мы. Да, но розыск в помощь следствию возложен на сыскную полицию. Видимо, к ней есть нарекание, поэтому прислали сыщика. Что конкретно вам поручено? Исправлять должность временного помощника начальника сыскного отделения. Срок командировки 6 месяцев. За это время я должен обнаружить убийцу, пристава и передать дело в суд. А также дать рекомендации по улучшению сыскной службы. Толстой молча разглядывал Алексея и о чем-то сосредоточенно думал. О чем? «Разрешите спросить, ваше превосходительство, что вам не нравится в моем поручении?» «Можете сесть». «Благодарю. Мне не нравится, что у вас вся грудь в крестах. Мне в Варшаве нужны дипломаты, а не лихие рубаки. Наши отношения с поляками – тонкая материя. Стороны взаимно не терпят друг друга, подозревают, отказываются сотрудничать». История русского правления Польшей омрачена тремя кровавыми восстаниями и последовавшими за этим репрессиями. Я, как варшавский обер-полицмейстер, считаю своим долгом изменить нездоровую атмосферу взаимных претензий и добиться сотрудничества с той частью общества, которая не приемлет радикализм. А этому есть противники с обеих сторон. И от них, и от наших, что упиваются прошлым. Толстой говорил взволнованно и смотрел на Алексея с непонятной надеждой, словно хотел увидеть в нем союзника. Вот уже шесть лет, как я на должности, провожу свою политику и кое-чего добился. Я не потерплю махания саблей ни от кого, поймите, Лыгов. Хрупкую перемычку возникшего между мной и варшавянами доверия может разрушить любой резкий эпизод, совершенный, например, приезжим ретивым сыщиком, не сообразившим местных обстоятельств. Я понял ваше опасение. Но хочу напомнить, что командирован сюда, чтобы найти убийц русского офицера. Надеюсь, их-то вы не причисляете к здоровой части общества? Этих, конечно, нет. Вот, убийцами я и стану заниматься, не вторгаясь в прочие сферы сложных русско-польских отношений. Но обещайте мне помнить наш разговор и в процессе розыска, как бы это сказать, быть осторожным и ответственным. Обещаю ваше превосходительство, я ведь тоже не сторонник репрессий. Особенно в отношении насильно присоединенных народов. Уж, если такое состоялось, нам следует не заставлять, а приучить поляков жить в сообществе с русскими. Чем-то для этой цели и поступившись. Вот. Толстой чуть не вскочил со стула, но передумал. Вот слова разумного человека, а не политического в головореза. Вы... Э, Алексей Николаевич, вы Алексей Николаевич, приходите ко мне запросто. Если возникнет сложная ситуация и потребуется совет. Совет опытного руководителя. Я велю сказать секретарю, благодарю ваше превосходительство. Дабы быть понятым до конца, сообщу свою точку зрения на польский вопрос. В сложившихся трудных отношениях виноваты обе стороны. Вы согласны? Согласен. Но какая больше? Не знаю ваше превосходительство, ошарашенно ответил Алексей. Признаюсь, думал об этом, и еще признаюсь, что в польских стремлениях к свободе много-человечески симпатичного, мы, русские попади на их место точно так же боролись бы. И, честно говоря, в политике нашего правительства часто присутствует негибкость. Но польские зверства, ни слова более, Алексей Николаевич на этот раз Толстой все-таки вскочил, но тут же снова сел. Ни слова, иначе опять начнется бесконечное сведение счетов. Я генерал-майор русской армии и варшавский обер-полицмейстер тоже много думал над этим и рассудил так, когда обе стороны виноваты, то большая вина у того, кто сильнее. Лыков осекся. Простая и лаконичная формулировка Толстого звучала убедительно Да и с точки зрения христианской морали, генерал прав, но, во-первых, это расходится с правительственным курсом Находясь на коронной службе, Толстой не имел права изобретать собственную политику. А во-вторых, личный опыт общения с поляками был улыково негативным. Варшавские славятся на всю империю мастерством взломов несгораемых шкафов. При аресте они отчаянно отстреливаются, не стесняясь жертвами. Замешаны поляки и в шпионаже. Алексей знал это от друга барона Таубе. Кроме того, покойный отец много рассказывал о коварстве и жестокости панов во время восстания 1863 года. Как взвесить крайности? Генерал наклонился вперед и сказал мягко. Конечно, не сразу. Это слишком непривычно русскому уху, что мы можем быть виноваты. Подумайте. Мне кажется, что вы человек порядочный. Поверьте мне. Можно ладить с поляками и оставаться при этом патриотом. И встал. Лыков тут же вскочил и выкинулся. Ступайте и помните наш разговор. Желаю вам успехов в вашей службе. Благодарю ваше превосходительство. Не забывайте, если появятся вопросы, сомнения, запросто заходите ко